Глава восьмая. «Полагаю, такого ты не ожидал», — довольно проговорил Ворх, рассчитывая, что неприятель сейчас рухнет на землю. «Нет», — ответил тот и дернул рукой. Цепь мгновенно смоталась, и он повесил ее на крюк на поясе. Бородач без раздумий замахнулся еще раз, желая повторить свой успех, но рыцарь без труда перехватил молот, сжимая увесистый кусок металла стальными пальцами. В этот же момент холодный кулак лег к ворху на ребра, заставив того сбить дыхание. Без раздумий старик повторил прием за врагом. Кулак лег на нагрудник, лишь измазав тот кровью со сбитых костяшек. «Ты кто?» — спросил бородач и, бросив рукоять молота, ударил кулаком во вмятину шлема. «Правильный вопрос». Ответил тот и вновь проехал кулаком по ребрам Ворху, после чего отпустил орудие человека и, освободившейся рукой, врезал тому в лицо. С достоинством, принимая удары, Ворх не потерял ни самоконтроль, ни реакцию. Его рука тут же скользнула вниз, поймала молот и взлетела вверх. Губы его обожгла, хлынувшая кровь, но тяжелый кусок железа уже летел за спиной вверх, чтобы размашисто обрушиться на голову врага. У неприятеля было более чем достаточно времени увидеть и оценить угрозу, и он вновь заблокировал удар. Только этого и ожидая, Ворх, приседая, крутнулся на полоборота, понимая, что доспех не дает нужного обзора, и соперник не успеет среагировать. Оказавшись к неприятелю спиной, Громила схватил его за кисть и в один момент потянул руку вниз, оттолкнулся ногами от земли. Кости хрустнули, локоть врага лег четко на плечо, и он должен был вывернуться в обратную сторону, но этого не произошло. Вместо этого правая рука ворха обвисла, а острая боль поползла к груди, сковывая дыхание. Удерживаясь целой рукой, человек прыгнул и, обернувшись в воздухе, зацепился ногой за руку врага, надеясь повалить того на пол и все же сравнять счет по сломанным конечностям. Вместо этого он повис на вытянутой руке, которая под его весом даже не дрогнула. Получив еще пару неприятных похлопываний по ребрам, он рухнул на спину. «Да ты играешь со мной!» — Прохрипел ворх, пытаясь подняться с пыльной поверхности. «Ты интересная единица. Ты складываешься с другими. Ты влияешь на них, несмотря на то, что ты всего лишь основа». «Кто ты?» — задрав голову и ожидая финального удара, спросил он. «Хороший вопрос», — повторился тот и разжал пальцы. Молот упал в пыль, невольно привлекая внимание. Когда же Бородач поднял глаза, врага уже не было. Он осмотрелся в надежде выследить его передвижение, но вместо этого он увидел двоих, приближавшихся к нему от пирамиды, высшего и его хвостатого слугу. «Прости, правитель, я не справился», — проговорил он, не поднимая глаз, как только гости приблизились. «Не теряй время, он может вернуться!» — прозвучал голос молодого парня. «Значит, дети детишек!» — с горечью подумал Ворх. «Каждое следующее поколение хуже родителей. У них редко иначе». «Идти сможешь? Мы не сможем тебя тащить!» «Тащить меня!» Возмутился Громила и посмотрел в глаза Сказателю, после чего опомнившись, опустил взгляд в пол, ожидая наказания за взгляд без дозволения. «Даже если меня лишат рук и ног, я найду, чем идти!» «Слава Богу, и руки и ноги на месте! Быстрее!» Ребра Громилы были сломаны через одно, а может и все. Этого он почувствовать точно не мог. Пыл боя прошел, и теперь ему отзывались все полученные увечья, Он попытался встать. Сломанная рука крутнулась, заставив его зарычать. Плечо его опустилось и выдвинулось вперед. Она — Ключица хана! произнес парень и подхватил здоровяка под здоровую руку, помогая встать. Рыжая служанка хотела подхватить Ворха за травмированную конечность, но тот не позволил ей сделать этого. Чтобы минимизировать болевые ощущения от ходьбы, он приподнял сломанную руку и зацепился большим пальцем за пояс. — Куда идти? — спросил бородач. «В пирамиду», — спокойно ответил тот. «Но...» «Слушай, у нас очень мало времени. Хочешь оставаться, уговаривать не буду». Наследник правителей развернулся и быстрым шагом двинулся к крепости. Служанка молча засеменила за ним. Ворх осмотрелся по сторонам и, пожав целым плечом, двинулся следом. Мая, я привел его, как ты и просила!» произнес сказатель, и Ворх закашлялся и невольно сплюнул. «Помилуйте, я не хотел...» Проговорил здоровяк, зачарованно оглядывая стены. «И этот кровью харкает!» — прозвучал голос из металлической лавки. «Нам что, своих коллег не хватает, так мы чужих собирать будем!» Устроили здесь лепрозорий. «Майя!» — вежливо прозвучал уставший голос правителя. «Шагай!»